Пятая. Воздух в городе казался насквозь промасленным. С утра до вечера вентилятор прокручивал этот удушающий замес жары и влаги, но не приносил ни прохлады, ни облегчения. В такую погоду каждую минуту хотелось лечь пластом на пол, не дыша, не слыша ничего вокруг и ни с кем не разговаривая. Только бездомные искатели счастья, которым некогда было задумываться над завтрашним днем, могли выбрать для своей столицы столь неподходящее место. За несколько месяцев здешней колготни адмирал так и не привык к этой стране и ее людям. Правда, из них он чаще всего встречался с военными или чиновниками, реже со светской публикой, На поездки вглубь территории и на другие встречи у него просто не оставалось времени, и все же общее впечатление об их национальном характере у него сложилось довольно определенное. При всей их внешней простоте и раскованности почти в каждом из них ощущался жесткий холодок, отделявший наподобие некоего панциря их внешнюю жизнь от внутренней. Поэтому слова, улыбки, жесты, обволакивающие радушие служили им как бы атрибутами для общения с окружающей средой, не выявляя при этом ни их подлинной сущности, ни настоящих намерений. Удивительным и непонятным в них было также сочетание всеразъедающего скепсиса с болезненным снобизмом. Не испытывая, казалось бы, особой почтительности ни к кому и ни к чему на свете, аборигены в то же время не умели скрыть своего благоговения перед разного рода знаками, чинами, званиями, благоговение свойственного в России разве лишь исправникам и околоточным где-нибудь в глубокой тьму таракани. По количеству различного калибра президентов, полковников и командоров стаями рыскавших по бюрократическим кабинетам столицы, на душу населения эта страна давно обогнала все жившие когда-либо и здравствующие ныне цивилизации. По-невраски похлопывая по плечу всякого встречного поперечного и тыкаясь со всеми напропалую, Каждый из них, тем не менее, с обидчивой зоркостью следил за соблюдением субординации, строжайшим образом сообразуя свою развязную фамильярность с существующей в обществе табелью о рангах. У каждого сословия здесь существовала, если не в полном смысле, своя униформа, то нечто сугубо характерное в одежде, что отличало его от всех прочих сословий, поэтому на улицах каждый заезжий чужак мог безошибочно отличить конторского клерка от государственного служащего, политического босса от промышленного воротилы, университетского профессора от журналиста. А здешние парады и празднества отличались такой мишурой и помпезностью, будто заранее задавались целью доказать свое неоспоримое превосходство перед любыми претензиями старого света на этот счет. Их страсть к критике по любому поводу поначалу ошеломляла своей широтой и свободомыслием. Беспощадному анализу и осуждению подвергалась вся и все, невзирая на значимость явления, уровень круга или положение лица, но странное дело, с течением времени адмирал стал отмечать, что ни разу в его присутствии никто не осмелился возразить своему прямому начальнику без чего, к примеру, в куда более консервативном русском морском штабе не обходилось ни одно сколько-нибудь важное совещание. В частных же разговорах дело обстояло еще своеобразнее. Свобода мысли собеседника простиралась обычно лишь до пределов узаконенных в его кругу табу. Оспаривать общепринятые этим его кругом истины считалось предосудительным и рассматривалось как плохой тон и неумение вести себя в обществе. Если же несведущий новичок все же пытался отстаивать собственное мнение, воспринимающий аппарат визави тут же отключался навсегда, вычеркивая смельчака из сферы своего внимания и интересов «О, как эти недавние потомки авантюристов и конкистадоров», подсознательно жаждали, чтобы у них все выглядело как у людей, тем самым ежедневно и ежечасно благодатно унаваживая почву для своего многоликого конформизма наизнанку. Но что действительно восхищало его в новом свете, так это организация дела. Здесь всякий знал свое место и целиком ему соответствовал. Любая работа делилась обычно на множество частных операций, каждая из которых в отдельности казалась пустяковой и не требующей от исполнителя особых знаний или квалификации, но слитые воедино целенаправленным процессом, они порождали богатство, возмещавшее исполнителям их дремучую провинциальность. Они чем-то походили на больших детей, И, разумеется, как всякие дети, считали себя умнее, дальновиднее и справедливее других на земле, и выглядели даже трогательно в этой своей наивной уверенности, хотя наживали себе таким образом в нашем нелучшем из миров множество недругов и еще больше хлопот. Слов нет, они были также великодушны и не злопамятны, и отзывчивы на чужую беду. Но стоило этим прекрасным качествам принять организационные формы, как героическими усилиями прожорливой армии дармоедов, кормившихся около государственной и международной благотворительности, добро их превращалось в свою подлую противоположность. В результате забавно было наблюдать их искреннее недоумение – перед той неблагодарностью, доходящей порой до слепой ненависти, с которой относились к ним облагодетельствованные народы. Вот это ощущение собственной мощи и одновременно боязливой неуверенности в себе, присущей всяким неофитам новой цивилизации, замешанное на своеволии первооткрывателей и всех порочных предрассудках, вывезенных ими из Старого Света, и создала, по мнению адмирала, сплав какого-то абсолютно неповторимого национального характера, способного в своей потенции и обновить, и погубить мир. Опасность здесь, как думалось ему, таилась в раковом несоответствии, распухающей, словно тесто на добротных дрожжах, этой самой цивилизации и ее духовного содержания. Процесс технического развития всходил так беспорядочно и резко, что культура по самой своей умеренно поступательной сути просто была не в состоянии угнаться за ним, порождая подчас вопиющие противоречия между повседневным бытом и мыслью. Когда человек, занятый в этом процессе, зачастую не имел никаких хотя бы приблизительных общих знаний или элементарных понятий об этике и морали. В России все, казалось бы, обстояло наоборот, но, тем не менее, это еще быстрее привело к катастрофе, последствия которой, по глубокому убеждению адмирала, уже невозможно было ни предотвратить, ни направить в какое-либо русло. Человек, сам того не сознавая, впервые в истории поднялся не против социальных обстоятельств, а против себя самого, против своей собственной природы. К сожалению, и тут, и там, во все времена, вне зависимости от цвета кожи, существовали свои черные. Эти черные были робки, послушны, даже услужливы. Но в кажущейся покорности, в их показном раболепии, всегда возревал бунт тем кровавей и беспредельней, чем дольше и тяжелее длилось их закобаление Сумеет ли, догадается ли новый свет вовремя осознать, стерегущую его опасность, и добровольно, не ожидая взрыва, исподволь выпустить из гремучей бутылки этот мятежный дух, вот в чем вопрос». И все же, что бы там ни говорить и как бы там ни судить, в «Адмирале» за минувшие месяцы сложилось твердое убеждение, что если кто-то еще и в состоянии остановить или преодолеть начавшееся теперь в России сползание в общую пропасть, то лишь она... Это противоречивая, по-своему наивная, напористая и уступчивая, застенчивая и кичливая, воинственная и робкая, но в то же время еще не утерявшая связи с Богом страна. Рабочий день адмирала начинался с просмотра утренних выпусков газет и, конечно же, в первую голову свистей из России. Сегодня среди броских заголовков об очередном краснобайстве Керенского и Чхидзовской говорильни ему на глаза попалось крохотное набранное нон-парелью сообщение о нелегальном возвращении в Петроград лидера русских большевистских социал-демократов Владимира Ульянова-Ленина. Поданная газетой в пестром наборе разных российских разностей, заметка эта не могла привлечь внимание или заинтересовать здешнего читателя, уже привыкшего к бесконечному потоку стремительно сменявших друг друга известий из России. Но, едва осмыслив ее эту заметку, адмирал почувствовал, как внутри его что-то оборвалось и похолодело, и в нем сразу же с обессиливающей ясностью определилось, что это начало конца. Еще в годы, когда имя этого без пяти минут присяжного поверенного только-только выплывало на общественной, да и то полуподпольной поверхности, адмирал, интересуясь запутанным, как всегда в отечестве, спектром политических течений, выделил его из разношерстной среды песучих крикунов, плодившихся в те времена на родине чуть ли не в клеточной прогрессии. Сквозь шелуху полых слов какими автор явно пользовался лишь в силу их обязательности, в той среде, где сами слова означали нечто большее, чем смысл, который в них вкладывался, сквозила такая иступленность в собственной правоте, такой накал поистине дьявольской страсти, что было ясно, этот человек знает, чего он хочет, и не остановится ни перед чем, чтобы достичь поставленной цели. Этот человек, в чем адмирал с годами все более убеждался, знал главное для политика — человеческие слабости и играл на них с виртуозностью гениального музыканта. Он предлагал человеку безграничную свободу, оставляя вне ее посягательств лишь свой личный авторитет, авторитет вождя. Он допускал всё, даже, казалось бы, самое недопустимое, кроме сомнений в его непогрешимости. Он освобождал людскую душу от вечных обязательств перед любыми богами, но только не перед быстротечной покорностью, ему лично, соблазняя ее легкой возможностью при счастливом стечении обстоятельств, оказаться на его месте а кто, скажите, в нашем подлунном мире не считает себя достойным такого счастья?» Этот человек учел все ошибки и промахи своих неудачливых предшественников от Гракхов до Кромвеля и от Пугачева до Пестеля. Он уверенно направлял отрицательные эмоции индивида не в одну только социальную сторону, хотя еще и пользовался общепринятыми в его среде понятиями каст и классов, а во все стороны сразу, когда врагом для человека становится всякий, кто против, вне зависимости от происхождения или принадлежности к какой-либо привилегированной группе. И уничтожение такого врага отныне не только освещалось самой справедливостью, но и вменялась в обязанность. Да, он тоже, как и его предшественники, сулил легковерным золотые горы, молочные реки и кисельные берега, но под внешним флером этих посулов всегда прочитывалась наиболее близкая сердцу толпы идея «Пусть будет хуже, зато поровну». И что самое поразительное, в чем адмирал ни на минуту не сомневался — Тот сам, судя по всему, понимал, что у него почти нет шансов. В такой стране, как Россия, где в дремоте устоявшегося быта никто никого и никогда не слышит, создать условия, в которых он окажется в центре внимания, ему могло помочь только чудо. И это чудо подарила ему война. Российская телега тронулась с места и покатилась под гуру. Возницы менялись один за другим, чтобы тут же соскочить от греха подальше на обочину, а повозка все набирала и набирала разбег, и остановить ее теперь мог только тот, у кого тяжелее рука и круче голос, кто не погнушается никакими средствами и не постыдится никаких преступлений. И сегодня такой человек объявился в Петрограде, где среди керенских и чхиидзе У него не оставалось сколько-нибудь серьезных конкурентов, и он, в чем адмирал тоже был убежден, окончательно становился хозяином положения. По сравнению с этой угрозой все в памяти адмирала тушевалось, съеживалось, отходило на задний план. Жена, сын, собственные планы и карьера. На карту ставилась судьба России. И, наверное, не только ее одной. В душе его, пока еще едва ощутимо, исподволь возревало зябкое предчувствие неотвратимости будущей гибели всего того, с чем связана была его жизнь с ее укладом, традициями и корнями. Но именно поэтому он не мог, не допускал мысли, не имел права смириться с этой неотвратимостью. Он предпочитал погибнуть вместе с сегодняшним миром, нежели жить в завтрашнем. С этим он и постучался в кабинет помощника военно-морского министра. Едва он взял на себя дверь и шагнул внутрь, как из полутьмы зашторенной комнаты в его сторону хлынуло разливанное море лучезарного равнодушия. «Хелло, адмирал, рад вас видеть!» Белоснежные клавиши ухоженных зубов осклабились навстречу гостю, не угасая до самого конца разговора. «Как продвигается наша работа? Надеюсь, без проблем? В любом случае, адмирал, я всегда к вашим услугам!» Краем глаза адмирал успел отметить пасьянс, предательски рябивший разноцветными мастями из-под наспех небрежно наброшенных сверху бумаг. Помощник министра явно изнывал от безделья, а потому был словоохотлив пуще обычного. Что привело вас ко мне, адмирал? Чем могу служить? В последнее время только и слышно на всех углах Россия, россии Россия! Русские теперь самые модные люди в американских салонах. «Что вы обо всем этом думаете, адмирал? Чем, по-вашему, все это может у вас кончиться?» Гость поспешил вклиниться в возникшую паузу и, подхватив тему, коротко изложить суть и цель своего визита. «К чему так драматизировать события, адмирал?» Улыбка хозяина в душной полутьме кабинета расцвела еще лучезарнее и снисходительнее. «В Петрограде просто стало одним демагогом больше. Вот и все. Пройдет два 3 месяца, и об этом вашем Ульянове забудут так же скоро, как и обо всех предыдущих, если он вообще в ближайшие дни не свернет себе шею или ему ее не свернут. Зачем вам лезть в эту кашу?» «Дайте им всем там перебеситься. Толпа, в конце концов, устанет от этой неразберихи, и процесс войдет в свои берега. Тогда и вернетесь себе спокойно. Разве вам у нас плохо? Стоит вам захотеть, и вы без промедления будете зачислены на американскую службу. Поверьте, адмирал, мое ведомство сочтет это за честь. Вы совершили в нашем минном деле целую революцию». При этом на беспорочно пухлом, как у большого ребенка лице американца, без труда можно было прочесть всю гамму обуревавших его в эту минуту чувств. «О, эти русские! Никак не могут без аффектации!» Подумаешь, историческое событие, некий заштатный социалист, выполз из подполья Стоит ли из-за подобных пустяков так взвинчивать себя? «Сколько в них еще дикости!» В этих слегка европеизированных азиатах. Адмирал уже по опыту знал, что непробиваемый этот оптимизм заранее лишал смысла какую-либо дискуссию, поэтому в ответ он только пожал плечами и поспешил закруглить встречу. Я только выполняю свой долг, сэр. Тот, видно, почувствовал исходящее от гостя нетерпение и тут же, как бы восстанавливая дистанцию, поднялся. Как знаете, адмирал, как знаете, вам виднее. В сущности, у нас нет оснований задерживать вас, но, тем не менее, я хотел бы заверить вас, что ваша работа совместно с нами имела для нас огромное значение. Желаю вам счастливой дороги. Уходя, адмирал только окончательно утвердился в своем решении «домой и как можно скорее».